Шесть лет назад они переоборудовали в гостиной камин, сложенный из крупных булыжников, вмонтировали в него современную электрическую печь, но стойка с каминными приборами осталась стоять рядом. Морд выхватил из нее совок, взвесил его в руке, бросил и взял взамен к чергу. Глядя на зарешечный кусочек гостевой спальни, он поднял к чергу над головой, как рыцарь, который приветствует свою королеву, затем он медленно подошел к лестнице и стал подниматься по ступеням. Он почувствовал, как во всем теле растет напряжение, и понял, что на самом деле боится. Не шутера. В действительности он боялся, что ничего не найдет. «Я знаю, что ты здесь, и что ты пытаешься давить мне на психику. Я только не знаю, чего тебе надо, Альфи, но когда я тебя найду, ты мне это скажешь». Поднявшись на последнюю ступеньку, он остановился. В груди бешено колотилось сердце. Слева была дверь в комнату для гостей, справа дверь в гостевую ванную. Вдруг он понял, что шутер здесь. Конечно, здесь, но не в спальне. Спальня была уловкой. Шутер хочет, чтобы он так подумал. Шутер был в ванной. И, стоя на верхней площадке лестницы, сжимая в руках кочергу, чувствуя, как пот катит со лба по щекам, морд услышал и его. Лёгкий шорох, да, он был там. Судя по звук он стоял в ванне, едва заметно пошевелился. «Эй, Джонни, я тебя нашёл! Ты вооружён, сукин сын!» Морд решил, что, скорее всего, да, но вряд ли это будет ружьё. Хотя его псевдоним так откровенно намекает на огнестрельное оружие, сам шутер производит впечатление человека, привыкшего к другого рода орудиям. То, что он сделал с бампом тому, прекрасное подтверждение. Как пить дать? Это молоток, — подумал морт вытирая свободной рукой мокрую от пота шею. Он чувствовал, как глаза его пульсируют в глазницах в такт сердцу. Как пить дать молоток, который он взял в сарае? Больше он об этом не размышлял. Он ясно видел как шутер, стоит в ванне, в своей черной шляпе с круглыми полями, в желтых ботинках-говнодавах, с улыбкой обнажившей его дешевые вставные челюсти. Видел, как по лицу у него тоже струится пот, стекая по глубоким морщинам, словно по жестяным желобам водосливной системы, и молоток в его правой луке поднят к плечу, как у судьи. Вот так и... Стоит в ванне и ждет момента, когда надо будет опустить молоток. Слушание по делу закончено. Я знаю тебя, приятель. Я тебя вычислил. Я раскусил тебя в первый же момент, когда ты появился. И знаешь что? Тебе не повезло. Ты плохо выбрал писателя. Мне еще с середины мая хочется кого-нибудь укокошить. И ты подойдешь не хуже другого. Он повернул голову к двери спальни одновременно левой рукой, вытерев предварительно ладони рубаху, чтобы пальцы не соскользнули, в критический момент ухватился за ручку двери, ведущей в ванную. «Я знаю, что ты здесь!» — прокричал он в сторону спальни. «Если ты под кроватью, влезай, считаю до пяти. Если ты до этих пор не вылезешь, я войду, и тебе не поздоровится, слышишь?» Ответа не последовало, но она не ждал ответа и не хотел его слышать. Он крепче сжал пальцами ручку у двери и приготовился начать счет. Он не знал, сможет ли шутер вовить разницу, если он станет считать, повернув голову не в сторону спальни, а в сторону ванной. Но на всякий случай решил придерживаться этой хитрости. Шутер был умен и дьявольски проницателен. За мгновение до того, как он начал считать, из ванной донесся еще один шорох. Даже с близкого... Расстояние он бы не расслышал его, не будь он так начеку. Раз, господи, как же он вспотел, как свинья. Два, холодная дверная ручка была, словно камень зажатый у него в кулаке. Трррр, он крутанул ручку, распахнул дверь в ванной с такой силой, что она пробила обои и вылетела из нижней петли и устремился внутрь. Шутер был там, он надвигался, чем-то замахнувшись, На лице его был сумасшедший оскал убийцы и совершенно безумные глаза. И морд обрушил на него кочергу, вложив в этот удар всю силу. И пока его кочерга, описывая полукруг, со свистом растекала в воздух, он успел понять, что шутер тоже сжимает в руках кочергу, и что на нем нет черной шляпы с круглыми полями, и что это вовсе не шутер. А он сам, что безумец, это он сам. И в этот миг кочерга угодила в зеркало, и во все стороны полетели, сверкнув в полутьме серебристые кусочки стекла, и в раковину рухнул шкафчик с лекарствами. Дверца его распахнулась, и из него посыпались бутылочки с сиропом от кашля, одином илестерином. «Проклятие! Я угробил зеркало!» — сказал он хрипло, собравшись уже бросить на пол к чергу, но тут за рифленой дверцей души что-то в самом деле зашевелилось, и оттуда донесся испуганный тонкий писк. «Губы морта!» Растянулись в улыбке, он с плеча рубанул кочергой по раздвижной пластиковой дверце, пробив в ней брешь и выбив ее из пазов, и снова привел кочергу в боевое положение. Вытрощенные глаза его остеклинили. На губах застыла та самая гримаса, которую он ожидал увидеть на лице шутера. Затем он медленно опустил кочергу. Ему пришлось пальцами левой руки разжать пальцы правой, и кочерга со звоном упала на пол. «Ах ты!» Трусливая, животина, — сказал он мышке, в панике метавшейся под дну ванны. Как же я тебя напугал! Голос его прозвучал сипло, монотонно и странно. Это был какой-то чужой голос, как будто он впервые в жизни слушал свою речь, записанную на магнитофон. Он повернулся, и медленно вышел из ванной, не обращая внимания на хрустящее под ногами стекло, на дверь, косы повисшую на одной петле. Внезапно его потянуло вниз, в гостиную, на кушетку. Внезапно все его желания свелись к одному, немного вздремнуть. Разбудил его звонок телефона. Уже смеркалось комнате было почти темно, и, пробираясь на ощупь, стараясь не налететь на притаившийся где-то рядом стеклянный журнальный столик, он подумал, что это уже было недавно, что время сделало странную петлю и вернулось назад. Правая рука его ныла, и он с трудом мог разогнуть спину. Интересно, с какой же силой он размахивал кочергой? До какой степени был он охвачен паникой? Ему не хотелось об этом думать. Он поднял трубку, даже не стараясь понять, кто это может быть. Жизнь подкинула ему столько забот в последнее время, что, будь это сам президент Соединенных Штатов, ему было уже наплевать. — Слушаю, как ваши дела, мистер Рейни? — спросил знакомый голос, и Морт отшатнулся от трубки, как будто это была змея, собравшаяся его укусить. Затем медленно он снова поднял трубку к уху. «Мои дела идут отлично, мистер Шутер», — сказал он ровным, спокойным тоном. «А как ваши дела?» «О, совершенно прекрасно!» — сообщил Шутер. Его неимоверный южный выговор был убогим, как сколоченный наспех сарай, стоящий посреди кукурузного поля. «Но, по-моему, у вас все не так уж гладко. То есть вас вряд ли беспокоит, что вы украли рассказ, написанный другим человеком» и никогда не беспокоило, пока вас не поймали за руку, и у вас не начались неприятности. Что вы имеете в виду? В голосе шутера прозвучало легкое удивление. Ну, я слышал по радио, в новостях, что кто-то спалил ваш дом, тот ваш другой дом. А когда вы сегодня оттуда вернулись, то у вас был припадок или я не знаю что. Вы тут кричали и ломали вещи... Может быть, у известных писателей так принято закатывать истерику, когда дело идет не так, как им хочется, а? Боже мой, он был здесь, все-таки был. Морт поймал себя на том, что выглядывает из окна, как будто шутер мог все еще быть поблизости, как будто прячется в кустах, он мог говорить с ним по беспроводочному телефону. Это было смешно. «Журнал, где напечатан рассказ», — сказал Морт, — «скоро будет у меня здесь». Я надеюсь, что, увидев его, вы оставите меня в покое. Вновь ленивое удивление прозвучало в голосе шутера. Нет никакого журнала с рассказом, мистер Рейни. Вы знаете, это не хуже меня. Нет такого журнала за 1980 год. Мой рассказ был написан в 1982 году, и только после этого могли вы его украсть. Черт подери, да не крал я вашего... «Когда я услышал, что случилось с вашим домом, я вышел и купил Ивнина как стресс», — сказал шутер. «Они напечатали фотографию того, что осталось после пожара. Мало чего осталось. Ещё там есть фотографии вашей жены». Он задумчиво замолчал, затем сказал, «Она милашка», — и издевательский хмыкнул. «Никак не пойму, как это такая милашка пошла замуж за такую убогую скотину, как вы, мистер Райни!»